Что может ощущать человек, потерявший память? Безметежность, тревогу, панику. Маркус Морлоу как следует испытывал на себе весь спектр этих эмоций. Очнувшись в больничной палате, он хотел сделать хоть что-то, но после 10 лет комы его руки и ноги отказывались двигаться. Глаза мужчины бегали по сторонам в поисках выхода, которого не было. Он оказался пленником в собственном теле, без единой мысли о том, кто он и как сюда попал. От безысходности Морлоу тихо выл всю ночь, пока медсестра на утреннем обходе не нашла его в слезах. Крупная женщина в белом халате от неожиданности чуть не грохнулась на пол. Она с ужасом смотрела на ничего не понимающего Маркуса, на всякий случай решив перекреститься. Хоть и прошло уже больше 10 лет, но в её памяти до сих пор слышались отголоски тех дней, когда монстр свирепствовал на улицах города. Каждый раз, обмывая тело Морло в глубине души, она мечтала о его смерти. Ей было невыносимо касаться ублюдка, унёсшего пять жизней. Смотря в испуганное лицо пациента, она не понимала, Почему невинные девушки с его лёгкой руки покинули наш мир, в то время как Морло, получив три пули в грудь и упав с третьего этажа, остался в живых? Где же справедливость? Первые слова, услышанные Маркусом после выхода из комы, были следующими: "Куда же смотрит Господь, если ты открыл глаза, мир завед?" Пролежав всю ночь в темноте, не имея возможности пошевелиться, пытаясь понять, что здесь происходит, Маркус окончательно запаниковал, увидев гнев медсестры. Что он сделал этой женщине? Почему она его так ненавидит? Морлоу закрыл глаза, опустив слезу в свободный путь по щеке. Это невыносимо, хуже, чем ад, мыслино блуждать в кромешной темноте, отыскивая крупицы памяти среди частиц пустоты. Кто он такой? Как его имя? Как он сюда попал? С отросшими волосами и густой бородой мужчина лежал на больничной койке, мечтая получить ответы. Ответы, которые могли напугать сильнее, чем вакуум внутри его разума.